Гэст четвёртая. Маленькие шаги и гигантские скачки. Раздел 9. Минимальные успехи. Глава 1. Около 9:00 утра британская профессиональная велосипедная команда Sky покинула маленькую гостиницу в Каркасоне, красивом городке в регионе Лангедок-Руссильон на юге Франции. Утро было тёплым, и велогонщики шли к автобусу в молчании, размышляя о грядущем дне. Впереди у команды был шестнадцатый этап велогонки Тур-де-Франс 2014 года, одного из суровейших испытаний на выносливость в мире спорта. За минувшие пятнадцать этапов велогонщики одолели три тысячи километров и теперь готовились к трассе длиной двести семьдесят три с половиной километра, кульминационный отрезок которой труднейший Пор-де-Бале, 19-километровый подъём в Пиренеях. И вот мы снова здесь. Зловеще улыбнулся Бернхард Айзель, один из членов команды. Пока автобус Sky был в пути, вся команда готовилась. Спортсмены обсуждали технические детали, тренеры сверялись с планом этапа. За полчаса до прибытия на место Никола Спортал, один из спортивных директоров Sky, приступил к инструктажу. Он говорил о том, как важен данный этап и предупреждал велогонщиков о трудных отрезках маршрута. На экране в передней части автобуса появлялись фотографии резких поворотов и крутых склонов. Когда Портал закончил говорить, поднялся сидящий ближе к середине мужчина, до сих пор молчавший. Он был наголо выбрит, носил очки в тёмной оправе и выражался весьма экспрессивно. Последнее слово перед гонкой всегда оставалось за ним. Это был главный менеджер команды Sky. Дэвид Брейлсфорд. В конечном счёте, успешен тот, кто уходит в отрыв, группа велогонщиков, обгоняющая основную массу соревнующихся, сказал он. Говорить тут нечего, либо мы это сделаем, либо нет. Я всё понимаю, это будет нелегко. Я знаю, что это чертовски трудно, тут должен выложиться каждый. Думайте только об этом. Это наша цель на сегодня. Всё остальное уладится само собой. Никто за вас этого не сделает, только вы сами. Сделаем это. По автобусу прокатился ровный гул. Брейлсфорд попал в яблочко. Все восемь спортсменов поднялись и переглянулись. Они вышли из автобуса и отправились на старт шестнадцатого этапа. Накануне вечером Брейлсфорд говорил мне о том, как организовано участие команды Sky в туре. Он показал мне грузовики с оборудованием, Обратил внимание на дизайн командного автобуса и рассказал о сложных алгоритмах, по которым оцениваются результаты каждого велогонщика. Для меня это была возможность посмотреть, как тренируется одна из самых уважаемых и строго контролируемых команд спортивного мира. Благодаря своим успехам, Brailsford стал легендой. Когда в 1997 году он начал работать с британской сборной по велотрековым гонкам в качестве консультанта, Команда выступала хуже некуда. На Олимпиаде 2000 года британские велогонщики завоевали одну золотую медаль в соревнованиях в гите с места на 1 км. В 2004 году, через год после того, как Брэйлсфорда назначили спортивным директором, Великобритания завоевала два олимпийских золота. В 2008 она завоевала целых 8 золотых медалей и повторила успех на лондонской Олимпиаде 2012. За это время произошло ещё одно, даже более замечательное событие. Велотрековые гонки достаточно престижны, но профессиональный шоссейный велоспорт гораздо престижнее. Великобритания никогда не становилась победителем Тур де Франс, соревнования, проводящего со 1903 года. Британские велогонщики побеждали на том или ином этапе, но и близко не подходили к победе в общем зачёте. Однако в 2009 году, несмотря на то, что британская велотрековая команда готовилась к лондонской олимпиаде, Брэйлсфорд принял новый вызов. Продолжая работать с велотрековой сборной, он создал команду по шоссейному велоспорту Sky. В день, когда было объявлено о создании новой команды, Брэйлсфорд пообещал, что они пройдут и 5 лет, как его подопечные выиграют Тур де Франс. Мало кто не посмеялся тогда над этим обещанием. По словам одного комментатора, Брэйлсфорд вырвал себе глубокую яму. Но в 2012 году, за 2 года до срока, Бредли Уиггин стал первым британским велогонщиком, победившим в общем зачёте Тур де Франс. На следующий год Скай торжествовала вновь. Велогонку выиграл другой британец, Крисс Фрум. Эти победы заслуженно считаются одними из самых славных страниц в истории британского спорта. Что же произошло? Как Брэйлсфорд сумел воспитать победителей ни в одной а сразу в двух велогоночных дисциплинах. Мы вернулись с экскурсии, и я спросил его об этом за обедом в скромной гостинице, где остановилась команда Sky. Ответ был прост. Всё дело в минимальных успехах. В основе моего подхода лежит следующая идея: если разбить большую цель на множество мелких и поразить их все, на выходе вы сложив части в целое, получите значительный рост. Хотя принцип кажется простым, Философия минимальных успехов стала одной из самых модных концепций не только в области спорта. На её основе проводили бизнес-конференции и семинары, и её обсуждали даже в армии. В Великобритании многие спортивные команды нанимают теперь директоров по минимальным успехам. К чему эта философия сводится на практике? Как именно реализуется принцип минимальных успехов в спортивных и иных организациях? И самое главное, Почему, если разбить большой проект на маленькие части, вы сможете достигнуть действительно амбициозных целей? Чтобы узнать ответ, давайте на время оставим велосипедные гонки и перенесёмся совсем в другую сферу. Оказывается, ухватить суть метода минимальных успехов можно, если присмотреться к весьма насущной проблеме, с которой сталкивается мир сегодня глобальной проблеме бедности.